Глава 20. Загородное имение рода Андросовых. Город Иркутск. Усадьба Андросовых как архитектурного ансамбля, расположенного возле города Иркутска, уже фактически не существовало. Здание не отличалось какой-либо исторической ценностью или дорогими материалами. Но построено оно было пару сотен лет назад для удобства пребывания самих Андросов в Иркутске. Они часто наведывались сюда для того, чтобы помочь медикам Центра истребителей монстров в сложных ситуациях. Это было взаимовыгодное сотрудничество между родом Андросовых и Империей. Андросовы нарабатывали авторитет и получали новый опыт, ну а Империя получала одну из лучших, имеющихся в Империи, медицинскую помощь для своих истребителей. Поэтому частично... Усадьба была построена на дотации империи, и в ней, так или иначе, особенно по молодости, жили все члены рода, пока тренировались, практиковались и постепенно усиливались. Нынешний глава рода, Иван Васильевич Андросов, очень любил эту усадьбу, и он, скорее всего, расстроился бы, если бы узнал, что все здания его любимого поместья сейчас представляют собой груду обломков. Но знать он об этом не мог, потому что связь еще отсутствовала а враги все еще наступали. Андрей откинулся от выпотрошенного гвардейца, влив в него очередную дозу лечебной энергии. Собратья гвардейца, как смогли, и затолкали внутренности обратно, перехватив бинтами и вколов обезболивающее. Но Андрей, используя свою силу, очистил рану от всякой заразы. Что-либо другое делать, затягивать рану, способствовать экстренной регенерации, не было ни сил, ни смысла. Раненые появлялись каждую минуту, а силы у молодого, хоть и чрезвычайно талантливого лекаря, были ограничены. Дверь распахнулась, и внутрь залетела Светлана, выглядевшая сейчас как валькирия из скандинавской мифологии. Вот только если в той же мифологии валькирии забирают душу воинов с поля боя, то это конкретно валькирия Морозова сейчас изо всех сил отправляла эти души туда, куда бы они там ни уходили, за грань. Несколько дерзионных отрядов, что имели неосторожность попытаться пробраться внутрь усадьбы, дабы прекратить сопротивление защитников и выкрасть Андросова, катастрофически провалились именно из-за этой юной девочки. Больше трех десятков трупов, вполне мощных одаренных, специализирующихся на бешумном проникновении и диверсиях, сейчас лежали под развалинами, и всех их уничтожила именно Светлана. Сейчас она бросила очередного гвардейца, потерявшего руку перед Андреем, и аккуратно пригладила непослушные волосы своего любимого. «Ну как ты, держишься?» заботливо поинтересовалась она. Андрей горько усмехнулся. «Он всего-навсего лечит, находясь в глубоком подвале в безопасном месте, а эта вчерашняя школьница вырезает матёрых волчар, что пришли сюда за ним. И она еще спрашивает, держится ли он?» «Да, все в порядке». Неподалеку послышались хлопки, и округу огласил протяжный вой падающих мин. То нападавших из того, что видели защитники, Было несколько бронетранспортеров и самоходных артиллерийских установок. Именно они разнесли усадьбу в Плочья, а сейчас минометами пытались добраться до тех, кто выжил. После третьего предупреждения по громкоговорителю больше призывов сдаваться не было. Возможно, все те, кто предлагал сдаться, полегли от рук защитников. Возможно, просто поняли бессмысленность своих призывов. Ни один из гвардейцев не сдался, защищая своих господ до последней капли крови. В любом случае, враги понимали, что они должны доделать работу до конца. Получится ли захватить Андрея или уничтожить, но не в их интересах было оставлять свидетелей. И защитники это прекрасно понимали. «Как там Сергей?» — спросил Андросов у Светланы, интересуясь судьбой начальника своей охраны, старшего из гвардейцев. «Держится, но, походу, скоро трубится. Сергей одновременно контузило и оторвал ногу, буквально сразу. Однако подопечная Андросова Он взял от напарника, и их пулеметный расчет примечался сначала по зданию, потом по его обломкам, не подпуская врагов близко. Похоже, он всерьез воспринял слова Морозова-старшего. В случае, если они выживут, и он выполнит свой долг, конечность ему восстановят. Это его тоже должно было подбадривать. Главное, чтобы силы не закончились раньше. «Связи все еще нет?» — с надеждой спросила Светлана, взглянув на тяжело раненого гвардейца, который уже не мог сражаться и в данный момент пытался хоть кого-то нащупать в эфире. Тот отрицательно покачал головой. Андреем были посланы два лазутчика, чтобы донести просьбу о помощи, так сказать, вживую, но вести от них не было. Скорее всего, им не удалось пройти сквозь окружение врагов. Помощи было ждать неоткуда. Снова сверху раздались выстрелы и крики. «Внимание! Атака! Все по местам!» Это значит, что враг пошел на новый приступ. «Что ж, я пошла!» Светлана снова наклонилась и чмокнула жениха в щёчку. Абсолютно обыденно, как будто она сообщает о своем визите в парикмахерскую и встрече с подружками. «Да, конечно», — Андрей задумчиво посмотрел на последнюю красную желейку, которая у него осталась. После того, как он рассосет ее, он сможет интенсивно пользоваться даром максимум полчаса. Учитывая, что прошло уже пять часов, а помощи нет, вокруг творилось что-то действительно странное. Вдруг снаружи раздались сильные взрывы. Причем они раздались не рядом, а чуть подальше. Один, второй, третий сильнее, как будто сдетонировал боеприпас. Андрей не выдержал и побежал наверх. «Господин!» — окликнул его Сергей, который находился в своем новом пулемётном гнезде среди обломков. Рядом с ним, напряженно вглядываясь вперед, Светлана. Андрей запрыгнул. «Что это?» Все, что он увидел, как враги, которые пошли в атаку, сейчас поспешно отходят. Вдалеке по периметру слышались взрывы. С тонким жужжанием над остатками усадьбы пронеслось два странных летательных аппарата. С пилонов у них сорвались ракеты, и вдали вспухли еще несколько огненных цветков взрывов. Внезапно в раздался знакомый голос. «Говорит командир гвардии Галактионовых. Внимание, княжич Андросов, войдите на связь, это Волк!» Андрей сразу оживился. «Внимание, говорит Андрей, мы в развалинах усадьбы!» Господин! устало кивнул его начальник охраны. Зажмите кнопку передатчика. Андросов чертыхнулся и зажал кнопку вызова. Внимание, говорит княжич Андросов. Мы в развалинах усадьбы. Слава яйцам, прервался монолог волка, и в его голосе послышалось облегчение. Сидите, не высовывайтесь, мы вас вытащим. Альфа, подбирайте княжича. Бета! виски, согласно плану. Да что у вас? И тут уже раздался незнакомый голос. «Командный пункт уничтожен, но тут чертовски много этих уродов. Пока держимся!» «Не вздумай сдохнуть, боец!» — раздался суровый голос Волка. «Командир этого не одобрит!» «Принято! Дельта-1 работает!» Неизвестный Андросова гвардейца с мешком отключился. «Держитесь! Королева где-то рядом!» Это снова был Волк. Андрей все еще был напряжен. По легким прикидкам... Им противостояло несколько сотен врагов и больше десятка единиц тяжелой техники. Насколько он знал, гвардия Галатеонова численностью слегка превышала сотню. Да, каждый из этой сотни стоил многих гвардейцев других родов, но все же это со стороны выглядело как авантюра. Ошеломленные первым ударом враги начали огрызаться. Вот один из бревесников дернулся в воздухе от близкого взрыва, а после следующего прямого попадания резко спикировал на землю. С облегчением Андрей не увидел взрыва в том месте, лишь услышал треск ломаемых деревьев. Он сильно надеялся, что с ребятами все будет в порядке. «Противник на 7 часов!» — опомнился Сергей, отрываясь от наблюдения за битвой и разворачивая ствол пульмета С опушки показались два неотрывно стреляющих БТРа и группа врагов, которые решили продолжить наступление. Это в очередной раз доказывало, что гвардии Галатионовых явно недостаточно. В доме послышались крики. Стрельба и взрывы от применения техник. «Враг зданий!» — закричал чей-то голос и тут же булькнув замолк. Еще минус гвардеец. И да, зданием тут уже назвать было нечего. Светлана нахмурилась и окуталась доспехом, мило прикусив нижнюю губу и приготовившись к бою. Первый враг, что появился в проходе, внезапно смешно взмахнул ногами и рухнул на пол низ головой, захрипев из-за бульков из-за перерезанного горла. Что за. Начал Андрей, и тут за углом, невидимые для них, раздались крики боли. Кажется, врагов прямо сейчас кто-то убивал, кто-то быстрый и невидимый. Вот еще один безголой труп вылетел в поле видимости. А вот без ноги орущий боевик ползет по полу, оставляя за собой лужи крови, безумно вращая глазами и обдирая ногти с рук, хватаясь за изломный бетон и пытаясь убраться подальше от эпицентра хаоса и насилия. Еще прошло полминуты, и все стихло. Светлана нахмурилась и тут резко сделала выпад мячом в пустоту позади изумленного Андросова. И тут, чуть в стороне, буквально из воздуха, проявился странный тип в простой одежде, взъерошенный и невзрачный, но с двумя короткими клинками отличного качества. «О-о, полегче!» — широко улыбнулся он, наблюдая за Морозовой, кажется, определенно её опасаясь. «Виноват, хотел пошутить. нас с вашей дамой это сделать затруднительно. Молодец, девочка!» «Я — призрак, и я на службе у барона Галактионова». «Да, я слышал о вас», — осторожно сказал Андрей и повернулся к возмущенной Светлане. «Он свой? Откуда знаешь?» Светлана и не думала спрятать меч нужно а наоборот, прямо сейчас напитывала свое тело силой. «И снова молодец, девочка», — усмехнулся человек, представившийся призраком. «Дабы не усугублять, я отправляюсь по своим делам, а потом нас представят честь по чести». «Диверсионных групп рядом нет, так что до скорой встречи!» «До встречи!» — буркнул Андрей, но призрак уже исчез. «Ушел!» — подтвердила Светлана, прислушавшись к ощущениям, а затем немного расслабилась. «Господин, посмотрите!» — это был Сергей. И он указал рукой вдаль. Вражеские штурмовики почти дошли до периметра бывшего здания усадьбы, как произошло что-то странное. Чуть поодали из-за деревьев близкого леса, По земле прошлась идеально ровная полоса голового цвета. По мере приближения к наступающим бойцам, она разветлялась, как молния. Послышались крики ужаса, и один за другим наступающие враги превратились в ледяные статуи. Напоследок, рыкнув, заглохли двигатели у БТРов, которых также мгновенно обволокло инием. Андрей отсюда слышал, как стонал металл, сопротивляясь смертельному холоду. Не было никаких сомнений в том, что произошло с его экипажем. В такой температуре люди не выживут. Молодой княжич всегда отличался отличным зрением. Слегка прищурившись, он разглядел фигуру, стоящую на опушке. Невысокая, худощавая женщина в очень дорогой технологичной броне была без шлема. Ее пепельно-белые волосы развивались, как змеи, на ветру. Поднятая рука слегка сдвинулась влево, и эта тропка холода, повинуясь ей, свернула туда же, заскочив в лес, и уже теперь оттуда полетели короткие вопли тех людей, которым предстояло замёрзнуть насмерть. «Волк — это королева», — раздался женский голос. «Оставьте усадьбу нам, мы вытащим княжича». Короткий смешок, и холодный голос слегка дрогнул, добавив созрядной доли кровожадности. «Мочите, козлов!» Слева появилась еще одна женская фигурка, выглядевшая как сестра-близнец королевы, фактически не отличаясь от нее габаритами. В ней, без удивления, Андрей узнал Хельгу. Как будто дождавшись этих слов, буквально через секунды из леса, используя прыжковые ранцы, хлынули странные люди, у которых поверх высокотехнологичной брони были накидки из звериных шкур. Визитная карточка элитного подразделения берсеркеры Королевской гвардии Северного Королевства. Андрей судорожно вздохнул, поймав себя на мысли, что все это время он не дышал. Рядом радостно рассмеялась Светлана. «А жизнь-то налаживается. Как жаль, что Сашка это все пропустил». «Представляешь, как он расстроится!» Андрей неодобрительно покачал головой. «Как в такие моменты, едва не погибнув, можно веселиться?» Но потом, помимо его воли, у него самого губы растянулись широкие ухмылки, когда он представил расстроенное лицо Галактионова и его фразу. «Ну как так-то? Такое веселье и без меня!» Кажется, этот юный барон их всех заразил своей бесшабашностью и презрением к смерти. Проблема. С одной стороны, я легко могу призвать разных существ и устроить натуральный геноцид всем тварям. Но с другой, я отслеживаю прогресс выхода тварюк из разломов, им еще часов 12 или 20 сюда валить. И даже если я перебью всех тех, кто вошел, вылезут другие, а я все-таки не бог. Пока. Если постоянно, безостановочно призывать существ, это заберет львиную часть запаса моей силы. Там ведь прет на нас не маленькая армия. Как я обожаю эти моменты, когда нужно стать серьезным и отбросить в сторону свою новую роль. Можно стать тем Сандером, который знал, как решаются проблемы, и при этом не думал, как он будет выглядеть в глазах окружающих его людей. Ему и не нужно думать. Все прекрасно знали, какой он охотник. Создаю технику из прошлого мира. Не сказать, что она легкая или сильная, но имеет свою специфику. Если провалить ее и допустить ошибку, то можно лишиться конечности. Именно на левую руку у меня сейчас идет вся нагрузка. Там собирается энергия, которая сперва сжимается, а потом закручивается спираль. Использовав всю силу, я направил плетение в сторону раскрытого разлома, из которого как раз вылез очередной паук. Идея с перезагрузочным разломом навела меня на одну интересную мысль. Было одно заклинание в моем прошлом мире — которая использовалась для абсолютно бытового применения и использовалась обычно сантехниками, просто для того, чтобы поставить временную ладку на прорванную трубу, будь то питьевая вода, либо канализация. Вот только разлом мало походил на прорыв канализации, поэтому пришлось немного поэкспериментировать и добавить туда кое-что еще. Вот именно это кое-что и представляло опасность для моего организма в случае провала, поэтому концентрация у меня сейчас была предельная. Я вложил в заклинание кучу энергии и создал натуральную энергетическую затычку, что прекратило поступление монстров в нашу сторону. Продержится она недолго, но этого должно мне хватить. Еще два часа времени, и вот закрыты все четыре намирных разлома. Остались только те, из которых выпрыгивают монголы, то есть, предположительно, ведущие в наш мир. И я, наконец-то, присоединился к своей группе, выжатый как лимон, голодный злой. Побеседовали. — сказал Гриша, кивая на двух связанных языков. Он быстро достал карту и показал мне. «Здесь и здесь». Один из выходов находился почти на противоположной границе, рядом с Китаем, и был совсем не в кассу. А вот второе примерно в ста километрах от нашей границы, и, соответственно, еще больше пятиста от нее до Иркутска. Не дожидаясь моих уточнений, Гриша продолжил доклад. «С той стороны разлома еще примерно три десятка нукеров. Вооруженных монголов, что составляли своеобразную дружину по принципу наших истребителей-монстров с монгольским колоритом. еще было обеспечение и конвой. Не больше полусотни, в общем, вооруженных, а все остальные около полутысячи рабочих рабов, которые загоняют сюда на работу. Транспорт, колесная техника. Военных там нет. Похоже, монголы не собирались сражаться в реальном мире, а просто собирались расчистить путь для своих работяг внутри. Сейчас большинство этих расчищателей полегло. Я видел через шнырку, как твари тут и там добивали добытчиков. У монголов явно что-то пошло не так, и сначала поодиночке, а потом группами они направились в сторону выхода, невзирая на побои надсмотрщиков, и даже на многочисленные убийства. Я так понимаю, это в основном были рабы, потому что большинство из них имели вполне славянскую внешность. Ну что же. Значит так, я махнул рукой, вкратце описав свой план. И мы двинулись вперед, быстро нагнав группу монголов и быстро уничтожив вооруженных надсмотрщиков. «Имперцы есть?» — крикнул я. И тут же вверх потянулось несколько рук. Грязные, худые забитые люди явно были нашими соплеменниками. «Забирайте оружие!» — кивнул я. «Но не лезьте вперед, все сделаем сами!» Через полтора часа мы собрали почти три сотни невольников, которые коваляли за нами. Наша же группа разделилась. Новые твари хоть и не лезли, но старые все еще бегали. Поэтому я зачем-то взвалил на себя еще и эту ношу. Спроси меня, я бы не знал, что ответить. Но сделал то, что сделал. Поэтому пойдем до конца. Вот отсвечивает разлом, у которого стояли два вооруженных врага. Видимо, чтобы не впускать внутрь лишних и не выпускать тех, кто бежит потому что рядом с ними лежала дюжина мертвых рабов, которых эти уроды убили, но не выпустили наружу. Щелчок арбалетов, и монголы превращается в подушечку для иголок, падая замертво. «Мне нужно 30 секунд», — повернулся я к Катерине, которая выглядела возбужденной, но довольной. Девушка нехило так подзарядилась, пропуская через себя души твари и собирая их силу. Она оказалась отличным бойцом и умело чередовала смертоносной и уникальные техники, с исключительными навыками ближнего боя. Глядя на нее, я сомневался, что даже опытный Астахов сможет ей что-то предложить. Хорошей с получился истребитель. Годный. После моего предупреждения она больше не трогала людей, поэтому плюс перешел в минус, и она сейчас была бодра и весела. «Досчитайте до 30, а затем выходите». Ее чудо, Катя уже не спорила, а лишь утвердительно кивнула. Шнелька показала, что творится снаружи. Я выскочил наружу, призвав в нужных местах нужных тварей. Два пещерных медведя, полсотни крыс, четверка броненосцев и несколько птиц за 18 секунд уничтожили немногочисленных оставшихся снаружи боевиков. Я поднял руку и закричал. «Не бойтесь, мы вас не тронем. Я, барон Галактионов, гражданин империи. Все, у кого есть желание, могут уйти с нами в сторону границы. Не обещаю, что всех вас пропустят на территорию империи, но я постараюсь это организовать». Тут же я продублировал это на монгольском и увидел, что собравшиеся бежать люди повернулись ко мне, глядя в глаза с трепетом и надеждой. А когда из разлома посыпались сперва мои бойцы, а потом живые и невредимые их собратья по несчастью, они вообще оживились. Я кинул все вокруг взглядом. Здесь стояло несколько машин, больше похожих на длинномеры для перевоза скота. Собственно говоря, эти люди скотом и являлись для своих хозяев. Дюжина цивильных автобусов, видимо, для перевозки истребителей, и четыре полувоенных внедорожника. «Кто может водить машины?» — громко крикнул я, и вверх потянулось сразу несколько рук. Шнырька не показал вокруг никакой опасности. Похоже, это подразделение монгольских истребителей было самодостаточным. А доложить о том, что что-то пошло не так, никто не успел. Еще полчаса мы потратили на то, чтобы осмотреть машины, раздать найденную еду истощенным людям и разместить их по машинам. Сразу после выхода из разлома я увидел кучу пропущенных от Анны и Волка. А когда перезвонил, понял, что в Иркутске творится что-то невообразимое. Анна и Волк сделали все, что могли. Надеюсь, этого хватит. Вот только в моих интересах добраться туда как можно быстрее, а пробираться через почти шесть сотен километров по дорогам сомнительного качества было плохой идеей. «Командир!» Рядом образовался Дима Москаленко. В обычное время командир группы «Альфа». Но уж слишком хорош он был в разломах. Поэтому, скрипя сердце, волк отдал мне его в разломщики, с условием, что когда он не будет нужен мне, он его заберет себе. «Смотрите». Он развернул карту. «В двадцати двух километрах отсюда, в юго-востоке, находится военный аэродром монгольских ВВС. Оттуда мы доберемся гораздо быстрее». «А ты умеешь водить самолет?» — хмыкнул я. «Не только я». Пожал плечами Москаленко. — Кроме меня умеют ещё трое. — Захватить военный аэродром монгольского ханства с дюжиной людей? — широко усмехнулся я. — Проще простого, — продолжил мою мысль улыбающийся Москаленко. Катя недоумённо переводила взгляд с меня на него, пытаясь понять, шутим мы или нет. Я посмотрел на нее. Катя, при всем уважении, но ты с нами не пойдешь. Почему это? — По двум причинам. Я не могу рисковать твоей жизнью, «А, только своей», — сказала Катя. «Расскажи это кому-нибудь другому». «Ладно, есть вторая причина. Вот их...» Я посмотрел на несколько сотен измождённых людей, которые смотрели на нас с надеждой. «Вряд ли пропустят через границу самих. Думаю, что сперва будут против монгольские пограничники, а затем уже наши. Вот только что-то мне подсказывает, что княжна Андросова сможет сначала убить монголов, а затем заставить наших хотя бы выслушать себя. Ведь так. Катя глубоко вздохнула и согласно кивнула. «Хорошо я сделаю это. Но, Галактионов, я теперь от тебя не отстану. У меня к тебе есть очень много вопросов. Считай, что сейчас я делаю тебе одолжение и планирую в качестве ответной любезности получить ответы на свои вопросы». «Все будет, Катюша, не волнуйся». Я бесцеремонно притянул ее к себе и неожиданно поцеловал в губы. Мне даже лицо почти не дернулось от той боли, что мне это доставило. Не глядя в глаза изумленной девушки, я понял, что оно того стоило. Ну а что? рассмеялся я. Мы как бы пожениться вообще собирались. Я думаю, нам полезен один невинный поцелуй. Девушка молча захлопала глазами, а затем непроизвольно дотронулась пальчиками до своих губ. Подозреваю, что это был первый поцелуй в ее жизни. И пока Катерина никак не отреагировала на него, я махнул рукой: Москаленко, четыре бойца в распоряжении у княжны, и давайте уже выдвигаться дмитрий отдал приказ и четверо разломщиков быстро убрав арбалеты за спины подхватили трофейный огнестрел и окружили екатерину мы же запрыгнули в два подготовленных для нас джипа и машины стартанули в сторону монгольского аэродрома обитатели которого уверен жаждали поближе познакомиться с бароном галактионовым зазвонил телефон я взглянул на абонента анюта да солнышко саша «Гвардия говорит, что на нас нападут через 15 минут». «Что? Кто? Кто остался из бойцов?» «Говорят, что летят 24 вертолета, но первыми усадьбы достигнут две двойки штурмовиков». «Я вырвался в сторону, а она продолжила». «Волк оставил две группы с Зыкиным и Кроваевым. А еще есть Ким и Свиридов». «Отлично!» — мыкнул я. «Выдергивай из подвала в Бурбулиса». «Хорошо. А кого из гвардейцев позвать для инструктажа?» «Гвардейцев?» Я довольно рассмеялся. «Не нужно гвардейцев!» «Выпускайте Одина!» Конец книги. Текст читал Александр Башков.